Глава вторая. Остаток дня генерал писал отчет, выслушивал доклады своих людей и быстро организовывал оборону внезапно павшего замка. Поздней ночью, поняв, что третий раз смотрит на один и тот же абзац и ничего не понимает, Жеймо отложил бумаги и двинулся к неудобному высокому дивану, расположенному в углу кабинета. Ложа не ахти, но в эту комнату сносили все найденные ценности, от шкатулки леди Лаис до старинных клинков из оружейной. Уже подойдя к неказистой лежанке, генерал вспомнил, что в комнате находится девушка. Она так и лежала под плащом, спущенном до бедер платья. Ткань сбилась, обнажая рану и тело, Но сама леди жени по-прежнему спала, или... Вейш протянул руку, приложил пальцы к щеке. Горячая пленница горела в лихорадке. Ругнувшись, генерал огляделся и безошибочно двинулся к ширме в углу. Его оруженосец до сих пор служил при нем, потому что умудрялся в любых условиях снабдить полководца едой постелью, свежей формой и омовением. Вот и сегодня парень, заглаживая свой промах со стрелой, вовремя подал обед, нашел дрова для камина и оставил за ширмой ведро кипятка, свежее белье, рубаху, полотенце и мыло. Смочив длинный кусок полотна водой, полководец вернулся к дивану и принялся обтирать горящую девушку, стянув ее одежду окончательно. Когда прохладная влажная ткань коснулась лица, она слегка пошевелила губами и почти беззвучно произнесла «Пить». Выжу пришлось отыскать и сполоснуть ложку, а потом долго поить ее по капле, радуясь тому, что жар отступает. Когда леди заерзала, генерал закатил глаза, усмехнулся, но унес ее полубессознательную за ширму. придержал и снова обтер прохладной водой, чтобы закутать в собственное одеяло. После этого девушка затихла, а Вэш бросил на затоптанный пол свой плащ, положил под голову сумку с бумагами и уснул. Утром его не беспокоили. Вэйш проснулся от боли. Во сне он прижался раненым плечом к ножке стула и надавил на рану. Открыл глаза, хотел ругнуться, но вспомнил кое-что и осторожно повернул голову. Леди и жени сидела на диване, сжавшись в комок, завернувшись в плащ, подгребая под себя подушки какой-то шарф. «Доброе утро, леди и жени! Вам холодно?» — хриплым голосом уточнил генерал. Вставать вот так сразу после ночи, проведенной на полу, он не решился. «Да», — еле выдавила сквозь стиснутые зубы девушка. Жан негромко, но выразительно позвал Вейш, и дверь тотчас скрипнула, открываясь целая дверь. Когда солдаты и офицеры вошли в замок, здесь было открыто все, от дверей в кабинет лорда до пустых сундуков в кладовой. Поэтому двери были целы, как и люди. Оруженосец вопросительно взглянул на генерала. «Затопи камин, принеси пару одеял и горячего грога, найди платье леди и служанку. Воду, завтрак и лекаря. «Оповести офицеров, что я жду их здесь через два часа». Парнишка немедля убежал, а генерал начал медленно подниматься, стараясь не стонать от боли и не смотреть на диван. Получилось сначала сесть, перевести дух, потом подняться и уйти за ширму. Вода, принесенная вчера, конечно, остыла, но зато бодрило при умывании. Он намочил полотенце и с удовольствием растер тело, обходя перевязанное плечо. Было больно, но терпимо. Чистое белье приволок Жан. Судя по всему, домовитый оруженосец разорил сундук с одеждой графа, тонкого полотна сорочка с гербом лаисов, белье, темные бриджи из плотной шерсти. Мундир Жан забрал почистить. Плащ тоже утащил, как и шляпу, и сапоги, и перчатки. Генералу пришлось обойтись ботинками и легкой домашней курткой. Когда Вейш вышел из-за ширмы, в комнате стало значительно теплее. В камине весело трещал огонь, на решетке стояли знакомый медный чайник, и котелок из походного генеральского набора, а на столе — поднос с едой. Поскольку отрезанные от деревень обитатели замка голодали, захватившие лаи солдаты сварили привычную кашу с зимним салом. Не самое полезное блюдо для раненой леди, поэтому генерал поморщился и шагнул к двери. «Эй, кто там есть?» Спросите у лекаря травы для леди и жени и бульон. В ответ раздался торопливый топот. Приказы генерала исполнялись немедленно. Внимать леди из ее гнезда генерал не собирался. Просто налил в кубок рома, разведенный горячей сладкой водой, и сунул бокал в гнездо и задеял. В ответ раздался благодарный стук зубов и едва слышное «Спасибо!» Пока посыльный бегал за лекарем, новый владелец замка Лаис смотрел в огонь и размышлял. Уведомление о победе и гибели семьи Лаис он отправил королю еще вчера. По сути, леди Жени входила в семью владельцев замка, но наследовать его не могла. Отправить ее в монастырь? Сильно духом леди без преданного связи либо сломается, либо достигнет высот. Наверное, это был бы лучший выход для тайной дочери брата-короля, но генералу было жалко того огня, который горел в ней. Вейш происходил из старинного рода. По старинной легенде, один из его предков был драконом. Легенду иногда забывали, иногда поддерживали. Кое-кто не верил в старую сказку, считая, что рот вэйжей просто набивает себе цену. В юности генерал не верил в эту историю. Однако в 16 лет, когда он уже служил в королевской армии, в один день с его глаз будто спала пелена. Он стал видеть необычное видеть жизненный огонь внутри. Первыми на это обратили внимание лекари. Если тогда еще капрал обещал солдату позаботиться о его семье, лекарь просто давал обезболивающее и переходил к другому раненому. Если же капрал Вейш говорил, что солдат еще поживет, даже если выглядел он плохо, лекарю почти всегда... Удавалось больного спасти. Молодой лорд Вейш быстро понял пользу своего умения и разумно и скрытно применял его. Он чуял ложь, страх, боль. Мог предугадать намерения. На расстоянии полета стрелы ощущал огонь, даже спрятанный в горшке с углями. Все эти способности... Несколько раз спасали жизни ему и его солдатам и весьма способствовали успешному ведению войны. Внутренний огонь леди и жени полыхал, как костер в человеческий рост. Сейчас ее пламя беспокойно билось в измученном лихорадкой теле, и генералу Вейжу следовало принять решение. Впрочем, он его уже принял когда написал королю о том, что воспитанница леди Лаяс выжила. Когда она поправится, а генерал был в этом практически уверен, надо будет спрятать девчонку ото всех. Из его офицеров мало кто бывал при дворе. Армия — это не гвардия. Но слухами полнится земля. Рано или поздно к нему приедут старые друзья, видевшие дядю короля и его зверушку, Заметят сходство и как поведут себя короля его брат. Вейш не знал, а рисковать жизнью жени не хотел. Храбрая и умная девушка. Спрятать бы ее до поры, но не в монастырь.